Глава третья Отряд военных запрудил дорогу. Лошади под гвардейцами приплясывали. Соколи копытами по камням. Всадницы в одинаковых блестящих керасах и шлемах с гребнем. В бирюзовых гвардейских плащах с мечами и пиками. В одной женщине я увидел пулемет. Смутно припомнил, что пулеметы в королевстве положены по уставу только офицерам. Даже в гвардии. Они скорее определяют статус, они являются эффективным оружием. Это не армейские пулеметы, стоящие на вооружении стрелков Великого Герцества. Убить человека из обычного пулемета можно лишь с близкого расстояния. Предел 15 шагов. Да и то, если тело жертвы не защищено керасой. Елка сказал я. Будь другом, сгоняй и спроси, что этим гвардейцам от нас понадобилось. И возьми с собой пулемет на всякий случай. Ну, ладно. Елка, скрипнув дверью, выбралась из кареты. «Не похоже, что они приехали за нашей головой. Слишком уж долго болтают с Астрой. Что, по-твоему, им от нас нужно?» – сказал я. «Принц им нужен. В этом сомнения у меня нет. Но ты прав, убивать нас они не собираются. А иначе их командирша разговаривал бы с Астрой иным тоном. Странно, что нас встречают уже почти у самой столицы». Это говорит о том, что в нашем случае обошлось без почтовых птиц и прочей экзотики. Думаю, весть о принце отправили с королевской таможни, с обычным курьером. Вернулась елка. Астрик говорит, вояки хотят сопровождать нашу карету до столицы. У них такой приказ. От самой маршала. Настроены они вроде мирно, да и вообще. У них всего-то один ствол имеется, у главной. «Астра держит их под прицелом, если что, скажи. Мы быстро перещелкаем. Не нужно никого щелкать, сказал я. Так что им ответить? Пусть едут с нами, я не возражаю. Скажу. Елка уже развернулась, чтобы уйти, но вдруг замерла, посмотрела на меня. Слушай, пупсик, я хотел сказать твое отчество. Ну ты понял. Оделся бы ты нормально, а? Что это у тебя за прикид? Хуже, чем у меня. Не похож ты на принца. В таком виде тебя стыдно даже этим воякам показать. Почему стыдно? Спросил я. А потому. Я отсюда чую, что от тебя костром разит, а не духами. Вчера ты по тому свинарнику весь в золоте ходил, а сегодня в королевский дворец едешь, как оборванец. Прекращай в носу ковырять твоечество, Доставай свои кружавчики и золотишко не забудь. «Оно, кстати, шикарно смотрится с твоими кудряшками. Давай, давай. Переодевайся, дружок. Не позорься перед местными. И не позорь нас». До самой столицы наша карета ехала с эскортом из королевских гвардейцев. Ужин на природе отменился. Никакого костра. Никакой горячей пищи. И уж тем более обошлось без очередной тренировки для костлявого квартета. В салоне кареты мы ехали вдвоем с елкой. Бандитка сидела напротив меня на диване, тикала пальцем в окно, чем-то восхищалась, чему-то удивлялась. И то болтала о всякой ерунде, то запрокинув голову и приоткрыв рот, дремала, изредка похрапывая. Ближе к вечеру я стал бороться со сном. Виной этому была не только усталость, но и погода. Небо над дорогой затянуло тучами, пошел дождь. Гвардейцы ни разу не изъявили желания со мной пообщаться. О том, что они все еще нас сопровождают, напоминал топот многочисленных лошадиных копыт, заглушить которые не могла ни болтовня елки, ни скрип колёс кареты, ни стук по крыше дождевых капель. Основной пейзаж, что я видел у дороги, — поля, на которых ветер заставляет кланяться колоски, изображая волны, лес, озера. Чем ближе мы подъезжали к столице, тем чаще мелькали за окном деревни. Разок я полюбовался даже издали на стены города, но то ли душ с виной, королевство выглядело безлюдным. «Оно и есть малонаселенное», — сказал Ордыш. «С начала темных времен население этого мира уменьшилось сотни, если не в тысячи раз. Я сейчас читаю размышления на эту тему в дневнике Волчицы первой. Наш новый мир вымирает, Сигей. Смертность здесь превышает рождаемость». Воины за территорию уже не ведутся только за ресурсы. И самым ценным ресурсом стран давно стали мужчины. Имперцы вовсю разоряют западный континент. Не захватывают его, нет, везут оттуда мужиков. Потому что мальчиков в империи, в Урале, даже в Великом Герцовстве рождается все меньше. Не в последнюю очередь я считаю благодаря тому, что в быту все чаще встречаются приборы с рунными схемами, Они не только потребляют ману, но и частенько выплескивают ее в пространство, делая шансы женщины родить мальчиков близкими к нулю. Хочешь сказать, руны следует запретить? Это замедлит гибель мира, но не спасет его. В той самой минуты, как боги прокляли местных, щедро одарив женщин маны и отобрав ее у мужчин, этот мир обречен. Перед темными временами люди здесь голодали из-за обилия ртов и недостатка жизненного пространства. Теперь же полюбуйся. В шаге от столицы, большого государства, безлюдные территории, кишащие зверями и рыбой леса и озера, а плодородные земли простаивают незасеянными. «И что же делать?» – спросил я. «Ничего, Сингей, жить и наслаждаться жизнью», – сказал Ордыш. Дождь закончился, но оставил после себя грязь и лужи, по которым, предчувствуя отдых, резво бежали наши лошади, брызгами из-под копыт, окатывая немногочисленных прохожих. В столицу королевства мы приехали, когда начинало темнеть. Уставшие, сосредоточенные жующие твердые куски вяленого мяса. Задержались посмотреть на городские стены, здесь они даже выше, чем в залезке. Из окна кареты... Поглазели на шумную городскую площадь, где толпился народ, где сразу на нескольких помостах выступали артисты. Полюбовались каскадными фонтанами и храмом всех богов. Гвардейцы нас не торопили. Пока мы разглядывали достопримечательности, они горцевали на лошадях, отпугивали от кареты любопытных горожанок и изредка обменивались фразами с нашей возницей Астрой. Елка выпросила у меня еще один кусок мяса и спросила. «Слушай, попсик, а что мы тут будем делать? Какие у нас планы?» «Вы с Астрой высадите меня около дворца и отправитесь в посольство Великого Герцогинства. Вот деньги. Можете их тратить. Вот сопроводительное письмо от Великой Герцогини. А вот я набросал примерный план города, отметил, как вам добраться до территории посольства. Это почти в центре столицы». Я протянул елки, сложенный пополам лист бумаги, конверт с печатью волчицы шестой и стопку банкнот. «А что так?» – сказала елка. «Мне останется во дворце вместе с тобой? Рылом мне вышли? Или там сегодня нет свободных комнат?» «Не переживай», – сказал я. «Скоро побываешь в королевском дворце. Устрою тебе по нему экскурсию. Сложу тебя во дворцовую оружейную комнату, в тронный зал. Даже разрешу посидеть на львином троне. Хочешь?» Елка хмыкнула. Когда? Не сегодня. Пока во дворце для вас астраль слишком опасно. Там сейчас даже королев убивают. Вот прибьют вас там, как я буду оправдываться перед твоей тетей. Ха! сказала елка. А для тебя, значит, не опасно. Себя защитить сумею, а вот вас могу и не уберечь. Прикольно. И это мне говорит мужчина. Беречен, нас собрался. Совсем сбрендил». Да мне еще десяти не было, когда я с девчонками с соседней улице на ножах дралась. Я из пулемета стреляла больше, чем гвардейцы-герцогини. Не у всех армейских ветеранов есть столько шрамов, как у меня. Это не ты нас, а мы тебя ехали охранять. Не выдумывай. Я сразу тебе сказал, мне храниться не нужны. Там дворец, а не улица. Там бьют из-под тишка спящих. Там травят ядами. И казнят обвиняя в заговорах. Это не то место, где вы с Астрой сможете мне помочь. Да и не нужна мне, там ваша помощь». «Ха, испугал». «У меня дел во дворце на один-два дня», — сказал я. «Найду свою сестренку Норку, узнаю, не обижает ли ее кто. Мы с ней, кстати, близнецы. Она красавица, совсем как я. Вот только не слишком умная. Но это из-за болезни, да и не страшно. Не всем же быть гениями». «А сколько у тебя сестер?» – спросила елка. «Две. Еще есть Ласка. Она старше нас с норкой на три года. Слышал, ее упрятали под замок. Какие-то умники обвинили ее в смерти мамы. Но это все вранье, я уверен. Ласку я освобожу. Она должна занять трон Уралии, навести здесь порядок. Тех, кто ее клеветал накажут. И еще. Я хочу найти убийц моей мамы». «Как? Это будет несложно». Есть у меня на примете одна дамочка, знающая все подробности убийства. Она многое о чем знает, не сомневаюсь. Ее и расспрошу, может даже сегодня. Тебя послушать так все просто. А если она тебе ничего не расскажет? Мне-то? Посмотри, какая у меня улыбка. Разве сможет она мне отказать? Не волнуйся. Я умею разговаривать с женщинами. Она от меня ничего не скроет. И что дальше? спросил елка. «Как ты поступишь с убийцами, если найдешь? «Накажу», — сказал я. «А потом мы с тобой отправимся изучать столицу. Заглянем в порт, это в первую очередь. Я очень давно не видел моря». «Я его никогда не видела». «Ты хочешь посмотреть на корабле? А побывать на одном из них? Быть может, я смогу организовать для вас морскую экскурсию? Если не в ближайшие дни, то когда придет моя тетя герцогиня Торонская, точно». Она у нас адмирал, самые большие морские порты находятся в ее герцистве. Так что в кораблях тетушка разбирается. Думаю, сможет не только экскурсию нам устроить, но и прочесть многочасовую лекцию о мореплавании. Че-то я не уверена, хочу ли я на корабль. Слышала, там укачивает. Еще я не умею плавать. А если меня увезут далеко, я перестану видеть берег, могу и запаниковать». Не все так страшно. Море тебе понравится, я уверен. Еще станешь уговаривать мою тетушку, чтобы она взяла тебя к себе на корабль матросом. Сомневайся, Морячек у нас в роду еще не было. Можешь стать первой, сказал я. Прикалываешься, сказала елка. Кататься на корабле стремно. Но на море я бы посмотрела. Карета подкатила к ступеням дворца, замерла. Я отодвинул тяжелый шторы и кинул взглядом ярко освещенные окна. Массивные, похожие на крепостные ворота двери, замерших под деревянным навесом гвардейцев чудовищного размера, парадными мечами в руках. «Вот мы и дома», — сказал я. Открыл дверцу, спрыгнул с подножки кареты, с удовольствием распрямил спину. «Никакого хруста в позвоночнике, все не могу к этому привыкнуть». В воздухе я почувствовал запах гари, словно совсем недавно рядом с дворцом случился пожар. Скользнул взглядом по мраморным скульптурам львиц, посмотрел вверх. Увидел на центральной башне дворца два длинных узких флага, раздвоенных на конце. Красный вымпел, знак траура. Почему два, королева и ласка? Спасти старшую сестру принца мы не успели? Умерла в тюрьме от... «Не сварение желудка? раскавшись с одеянным?» – сказал я. «Скоро узнаем, даже если и так. Ты отправился в королевство, чтобы ее спасти, не успел. Но твоей вины в этом нет. Тебя не в чем упрекать», – сказал Ордыш. Я повернулся к Астре, заметил, что та тоже рассматривает вымпелы. Кашлянул, привлекая к себе внимание. «Я оставил елке указание, что вам сейчас сделать. Она знает, куда нужно ехать». Буду ждать вас около центральных ворот дворца завтра, часиков в десять. А сегодня у нас никаких дел нет, отдыхайте». С «Слушаюсь, в ваше в высочество», сказала Астра. Карета с моими бандитками отправилась делать круг почётово круг фонтана. Елка выглядывала в окно, махала мне рукой. А рядом со мной остановился Скакун, командирший отряда гвардейцев, сопровождавшего нас до дворца. Женщина лихо соскочила с лошади, бросила поводья своей подчиненной. Она оказалась низкорослой, на голову ниже меня, с короткими толстыми кривыми ногами. Я погладил поверхность накопителя, постучал по стеклу перснями. Именно накопитель сразу приковал к себе внимание кривоногой командирша. Женщина зачарованно уставилась на круглый аквариум с золотой рыбкой внутри, который я держал в руках. «Ну не в череп же его превращай», – сказал две минуты назад Ордаш, когда мы обсуждали, какой иллюзией замаскировать накопитель. «Но аквариум?» – сказал я. «А что? Почему бы и нет? В твоих руках он будет вполне уместен. Не зря же принца в королевстве считают идиотом». Кривоногая командирша смотрела на рыбку за стеклом. Та шевелила губами, беззвучно жалуясь гвардейца на свою жизнь. Энергия, которую колдун вытягивал из накопителя, покалывала мне ладонь. Командирша скривила губы, процедила сквозь зубы. «Мужчины!» Скользнула взглядом по моей одежде, по украшениям покачала головой. «Ты должен идти за мной!» Сказала она. «Понимаешь, что я говорю?» «Да». «Мужчина!» «Уродец!» «Еще йод!» «Тебя нам здесь только не хватало!» Вздохнула, сказала. «Хорошо, хоть не глухой. Шевелись. Миледи Щурица ждет нас. Надеюсь, не хотелось бы мне возиться с тобой до утра». Ордаш добавил в доступную мне часть памяти все сведения о королевском дворце Уралия, которые смог найти в воспоминаниях принца и посла. «Да и сам я уже проходил по этим коридорам и залам, когда меня везли из мужской башни в карету свадебного кортежа». Потому я рассматривал дворцовый интерьер без особого удивления и восторга, словно привык ко всему этому блеску и роскоши, хотя так оно и было. Башня Архимага по количеству диковинок и дороговизне, отделке могла бы дать фору любому дворцу этого мира. Я не открывал рот от восторга, а зевал от недосыпания. «Не хотел бы я здесь жить», — сказал я. «Почему?» «Здесь даже алхимической лаборатории нет». И кухня, наверное, оборудована древяными печами. А эти гвардейцы, смотри, бродят как по своей казарме. Не удивлюсь, если узнаю, что они теперь и гадят где-нибудь за колоннами. Совсем распаясались без королевского присмотра. Да, с гвардейцами нужно что-то делать. А вот с кухней, думаю, ты ошибся. Для оборудования дворца королева денег не жалела. В памяти посла об этом есть много интересных сведений. «В подсобных помещениях, конечно, наша посол не бродила, но о том, что во многих спальнях здесь стоят залезки, холодильники для напитков, помнила», – сказал Ордыш. «Судя по маршруту, каким меня вела Кривоногая, мы направлялись в малый рабочий кабинет королевы. Тот, где львица седьмая обычно работала и давала приватную аудиенцию. Принц этим путем никогда не ходил, но посол бывало в этих залах неоднократно». «Быстро же она туда перебралась», — сказал я. «А чего ты хотел? Это вопрос статуса». И намек окружающим. «Нам тоже Сигени не помешает сообщить окружающим о своем новом статусе. Ведь ты же не хочешь, чтобы местные женщины разговаривали с тобой, как эта бравая кавалеристка. И едва сдерживаешь, чтобы не сделать ей какую-нибудь пакость». «Не думаю, что нам стоит с кем-либо выяснять отношения до встречи с маршалом тем более что нас уже к ней ведут возможно ты и прав сигей Дерзкие речи мы кривоногой пока простим но не забудем поставлю за рубку в памяти придет время выясним кто из нас уродец сказал Ордаш. перекидываясь фразами с колдуном я шел вслед за кривоногой командиршей. наши шаги глухим эхом отдавались под сводами дворца дошли до зала приемной в которой находилась дверь В королевский кабинет. Я зажмурился от яркого света. Не то, чтобы в других комнатах дворца было темно, нет. Но в приемной, на мой взгляд, света было уж слишком много. Кривоногая промаршировала до середины зала. Остановилась. Поприветствовала замерших у закрытой дверей стражниц. Повернулась сидящей за массивным столом. Секретарша сказала. капитану выдра к маршалу Щурица, она ждет меня, доложите». Секретарша одарила взглядом меня, кривоногую, рыбку, что плавала в моем аквариуме, поправила очки, закрыла и отложила в сторону папку с бумагами, вставила в деревянный стаканчик писала. Ни слова не говоря, выскользнула из-за стола, одернула мундир, поправила воротничок, бесшумно продефилировала к двери, без видимых усилий приоткрыла створку и проскользнула внутрь кабинета. Капитан Выдра повернулась ко мне, брезгливо скривила зубы. «Сядь вон там», — сказала она, указала на кожаный диван. «Посиди пока, поиграйся своей рыбешкой». «Я ее точно убью, потом, это не обсуждается», — сказал Орлиш. Я усмехнулся. Из королевского кабинета вышла секретарша. «Капитан Выдра может войти, миляди щурица ждет вас». Выдра тыкнула пальцем в меня. «Пока пока одна, сказала секретарь. эмоции на ее лице было не больше, чем у моей рыбежки. Ясно, сказала капитан. Посмотрела на меня, показала мне кулак. Сиди тут, сказала она, и с троевым шагом направилась в кабинет.